Глава 5 Некрас подъехал к городскому торгу и остановился, внимательно разглядывая ряды. Торгующих было много. Возы, груженные кулями жито, ряды хлебные, сбитенные, медовые. Были возы с холстом, гончарные, один был полон корзин. Рядом в таких же корзинах выставили резаную из мягкой липы деревянную посуду. Ложки, блюда, лопатки – Снимать жареное с глиняных сковород лоток. На Некраса никто не глядел, хотя стоило бы. Княжий сотник был одет во все новое. Рубаха из тонкого полотна, синяя суконная свита, такие же порты и кожаные сапоги с каблуками. На голове Некраса сидела круглая шапка с меховой оторочкой, на боку висела сабля в простых кожаных ножнах. Кобылка-пятилетка на которой восседал сотник, княдая, стройная, нетерпеливо перебирала ногами и фыркала, недовольной остановкой. Высмотрев, что требовалось, Некрас соскочил на землю. К нему тут же метнулся худой отрок. «Посторожу, коня, боярин!» Некрас внимательно глянул на отрока. Тот был одет в латанную, перелатанную рубаху, холщовые порты. Но одежда была чистой, сам отрок умыт и даже причесан. Серые глаза на скуластом конопатом лице, тонкие бледные губы. Несмотря на прохладу, Отрок был босс. «Не тревожься, боярин! Догляжу да в исправности!» Заверил Отрок, по-своему поняв долгий взгляд сотника. «Меня здесь знают!» Некрас сунул ему повод и направился в медовые ряды. Там он, не обращая внимания на зазывания торговцев, остановился у воза молотки в расшитой рубахе. Молодка улыбнулась, показав ровные белые зубы. «Добрый мед, боярин! Сама варила!» «Почему сама?» — спросил Некрас, пристально разглядывая Молодку. «Некому более! Вдовая я!» — ответила Молодка, ничуть не смущенная его взглядом. «Муж дружинником был. Летость сгинул в сече!» Молодка вздохнула, но по всему было видно, если она и горевала а мужа то недолго. «Испытай мёду, боярин!» Некрас кивнул. Молодка зачерпнула глиняной кружкой из корчаги и поднесла её сотнику. Некрас медленно выцедил кружку до дна и крякнул. «Добрый мёд! Сколько брать будешь?» — деловито спросила Молодка. «Корчагу две?» «Я верхом приехал. Скажи, куда отвезу?» «Сказать не можно. А вот сам заехал бы». Молодка пристально посмотрела на сотника, И щеки ее зарумянились. «Моя изба в посаде. третья от полуденных ворот. На воротах петух резной. Спросишь улыбу? Всяк покажет». «Баня у тебя есть?» «Есть», подтвердила улыба. «Приходи, попарим, угостим, спать уложим, коли в ноги ударит». Некрас достал из кожаного кошеля серебряную нагату и протянул улыбе. «Задаток». «Такому боярину можно и на наповер!» – возразила улыба, но монету тут же спрятала. Затем зачерпнула и поднесла сотнику еще кружку. В этот раз Некрас пил не спеша, улыбаясь и переглядываясь с молоткой. «Чей это отрок?» – спросил, возвращая пустую кружку. «Который кобылку мою держит?» «Ничей!» – пожала плечами улыба. «Сирота! Крутится на торгу! Кому коня подержит, кому покупку снесет!» Ломать хлеба дадут, он и рад. Давно здесь? С прошлого лета. Как великий весе вокруг Белгорода пожег, много люду в город набежало. Кто потом к себе воротился, кто здесь устроился, а этот остался при торгу. Что ж никто не берет? Своих поди прокорми, вздохнула улыба. А тут чужой. Это отрок он добрый, услужливый, честный. Худого не слыхала. Увидимся вечер обращался Некрас и отправился в хлебные ряды. Там остановился у воза с пирогами. «Бери, боярин!» Оживилась толстая торговка. «Зайчатины, горячие, укусные, лучше не сыщешь! Одна белка за пару!» Некрас достал из кошеля серебряную нагату, ножом разрезал ее пополам, затем половинку еще надвое. Маленький кусочек серебра отдал торговке взял пироги. Один сразу сунул в суму, второй разломил. Вкусно запахло горячим хлебом и печеным мясом. Некраску снул, одобрительно кивнул и пошел к коню, жуя на ходу. Подойдя к отроку, сунул ему целый пирог. «Спаси тебя, бог, боярин!» — обрадовался тот. Пирог отрок разломил пополам, одну половину сунул в холщовую суму, от второй стал жадно откусывать. Было видно, что голоден. Некрас спокойно дал ему доесть, затем отстегнул от седла кожаную флягу, напился сам и напоил отрока. Тот благодарно поклонился. — Как звать? — Алята. — Меня Некрас, княжий сотник. — Тот самый, у которого змей? — Откуда видишь? — удивился Некрас. — Святояр сказал тайно это. Алята засмеялся. Твой змей на лугу сотню обгадил. Жены дружинников, Аляне ворох грязных портов нанесли. Так лаяли тебя. Все поведали. Аляна порты два дня мыла. Кто такая Аляна? Сестра. Мы разом родились, только я первый. Гордо уточнила Алята. Потому и назвали так. Алята Аляна. Батьки живы. Дружинники великого летась посекли, вздохнул отрок. Мы с Аляной как раз по грибы пошли. Вернулись, весь горит, люди, посеченные повсюду. Всю родню побили, идти некуда. В город подались. Аля порты, да рубахи моют. Я на торгу. Голодно. Вместо ответа Алята вздохнул. Лет сколько тебе? Четырнадцать. Иди ко мне в службу. Сыт будешь, одет. А служба какая? За конем смотреть, домом порт эти вшти варить насупился алята я не баба найдем бабу усмехнулся некрас бросив взгляд в медовые ряды улыба не пойдет возразил алята сама девку для работы держит глаза осты нахмурился некрас в городе живу шмыгнул носом Алята. сестру мою бери она работящая мало больно болтливо небось не Как батьков посекли, молчит совсем. Мову отняла. Не, говорить не хочет. Ладно, согласился Некрас. Станет много болтать, выгоню. У меня строго. Перебирайтесь сегодня же. Мой дом при конюшне волчьем лагу. Знаешь? Вот. останови дружинники, скажешь, Некрас нанял. В доме холсты, сукна, кожи, сошьете себе одежу. А еды много. Платить сколько будешь? Некрас азумленно глянул на отрока. Гляди-ка. Еды и одежи мало. Сколько просишь? Нагату в месяц. Одну мне, другую оляне. Будет. Одну дай вперед. Зачем? На оляне рубашка худая, на улице выйти соромится. Не починишь уже, холстина гнилая под иглой лезет. «Я на торгу приценился. Рубаха на стоит. Как раз на нее...» Некрас сунул Аляте монет. Тот деловито зажал ее в кулаке. «Змея покажешь?» «Даже чистить заставлю, чтоб блестел, как конь». «А он...» — Алята потупился. «Не съест?» «Есть в тебе нечего!» — усмехнулся Некрас. «Мясо нарасти! Зачем смог у тебя есть?» Сам знаешь, что он с худыми людьми делает.